Глава 12 Что мы имеем в итоге? Стояли мы по центру центральной площади, возле Монолита, где я собрал лидеров всех отрядов, коих было всего 20 на данный момент в городе, а также основных руководителей, которые по тем или иным причинам не ушли из города. Я начал всех осматривать, думать, у кого получить эту информацию в первую очередь. В этот момент я в голове прокручивал мысли о том, что со мной произошло. Я общался с владыкой теней. Как я с ним общался, как я возле него оказался, для меня секрет. Нет, понятно, что я каким-то образом сбежал из своего собственного тела, чтобы не чувствовать, как мои каналы магии буквально оживают. Но все же, это полезный навык, в будущем может пригодиться, чтобы поговорить, думаю, с мудрым существом. Алистер кивнул я в сторону начальника гильдии строителей, который до последнего руководил созданием заградительных сооружений. «Что по повреждениям в городе и сколько потребуется времени для восстановления? Для восстановления потребуется примерно две недели. Это приблизительные и самые большие сроки, которые я могу назвать», начал он тут же отвечать, но на мгновение останавливался, думал. «Из важного...» уничтожено здание городского совета». Это и так всем сейчас видно. На его восстановление потребуется больше всего ресурсов. Уничтожен почти целый торговый квартал города, частично поврежденный ремесленный и жилой на том же направлении. Там несложно, иногда повреждения минимальны. Но после залпового огня некоторые здания были либо уничтожены полностью, либо их из-за повреждений придется полностью перестраивать. Но опять же, благодаря появлению здания Представительства вашей гильдии, Количество строителей резко возросло. «Радует?» — кивнул я. «Что по поводу полей?» — посмотрела в сторону Гелдрика, нашего старшего фермера, как его между собой называли, так как обычно он говорил за все направление в Совете. «Нужно что-то в данный момент?» «Нет, тень!» — помотал он головой. «Поля не пострадали, а все рабочие целы. Часть урожая уничтожена. Но у нас есть склады, на которых, на такие случаи...» Были сделаны запасы. Наши фермеры. Наверное, самая трудолюбивая часть населения нашего города. Я всегда поражался, когда видел, сколько продуктов завозят в город после сборов урожая. Спасибо особенности этого мира. Тут можно это делать в десятки раз чаще. Так что эти слова для меня стали ожидаемы, Но все же я был рад услышать, что они не пострадали после этого ужаса. Демоны могли пробраться и на склады, но не сделали этого. «Хорошо», — улыбнулся я, — «что у нас с эвакуацией жителей и поиском тех, кто оказался под завалом? Кто у нас отвечает сейчас за охрану города целиком? Если честно, почему-то в это направление я не вникал до последнего. Если я выступал перед советом, то выступал сразу перед всеми. И если у меня был план и предложение, то они были адресованы всем. Поэтому как-то после смерти Латии я не особо задумывался насчет того кто стал исполнять его обязанности в городе и кто сейчас его заместитель. «Я!» Сделал шаг вперед рыцарь в серебристых доспехах, от которых резало глаза, когда на них попадали редкие лучи солнечного света. Эвакуация прошла достаточно плавно. Было несколько нападений, судя по полученным сообщениям, но потерь как в защитниках, так и среди горожан не было. Что касается самого города... «В данный момент силами двух казарм стражи идет разбор завалов. Нашли несколько, увы, окончательно погибших», — замолк он на мгновение. «Этого было просто не избежать. Но в большинстве случаев находим еще живых, но сильно израненных людей». «Продолжайте работать», — кивнул я, а потом обратился ко всем. «По возможности, если есть свободные руки, которые нигде не задействованы в данный момент в пределах городских территорий, и прилегающих к городу земель. Направьте этих людей на помощь. Сейчас нам нужно как можно быстрее полностью эвакуировать весь город целиком». И повисло неловкое молчание. Я ожидал этого. Никто, по всей видимости, не понимал, что стоит на кону и что может произойти. Я же быстро прогонял в своей голове слова, которые нужно было произнести. Командиры отрядов уже начали переговариваться между собой и смотреть с недоверием в мою сторону. В некоторых же глазах я видел солидарность, понимание и готовность действовать даже в этом случае. Я знал, что у каждого в голове будут свои тараканы, и, как и понимающие, будут и противостоящие. «Целиком?» — удивилась Лиза. «Зачем целиком? Мы же его смогли отбить». «Целиком?» — кивнул я. «Я не могу приказывать. Все же не те полномочия у меня. Но я настоятельно советую на время проведения битвы эвакуировать город. Скоро замок будет в осаде». Какие-нибудь твари могут пробраться по воздуху. Сами знаете и видели, на что они способны. Если что, просто через нашу крепость на Западе мирные жители уйдут в другой город. Мы его уже обнаружили. Я докладывал на этот счет. Плюс еще неизвестно, сколько тут спящих порталов, про которые мы ничего не знаем. Так что, Алистер, просто запомни эту цифру. Две недели, когда вернемся в город, нужно будет, чтобы твои люди были готовы. Без проблем, улыбнулся главный строитель. Мои люди всегда готовы. В данный момент-то им что делать? Всех в восточную крепость. Вообще всех, — спокойно говорил я. Есть еще день или два до нападения. Нужно возвести как можно больше фортификационных сооружений в крепости и вне ее. Ловушки вне крепости, чтобы противник нес боевые потери. Все, что может пригодиться. Одними пушками ситуацию там не спасти. Будет сделано, — показал он большой палец и улыбнулся во все тридцать два. В случае нападения мы оттуда свалим. Думаю, это предполагалось. Теперь мне было понятно, почему именно его избрали старшим среди всех строителей. Умел смотреть наперед и думать за всех. И не только насчёт работ, но и насчёт безопасности. Интересно, как они с бригадиром контактируют? Но не время для этих вопросов. Потом, когда вернусь. Если вернусь. Да, кивнул я. Лучше возьмите с собой и имейте телеги в запасе для этого, чтобы не пешком передвигаться. «Что касается запасов», — перевел я взгляд на главного фермера, — «постарайтесь с магами, которые еще остались в городе, наложить печати. Думаю, у нас торговцы достаточно всего заготовили, чтобы хватило для горожан. Но на случай возвращения ничего тут не должно быть тронуто. С полей урожай, думаю, собрать уже не успеете. Его можете не трогать, ничего страшного». «Говоришь, не имеешь права приказывать», — усмехнулся он и помотал головой. «А это самое и делаешь», Я тяжело вздохнул и перевел взгляд на фермера. Лишь на краткий миг я сдержал свой ответ, чтобы увидеть, что происходит в его глазах. А там было пусто. Его тоже не так давно вытащили из-под завалов, судя по его внешнему виду. Так что он просто спрашивал и говорил то, что творилось у него в душе. Поэтому злиться на него смысла не было. Я рекомендую, исходя из тех знаний, которыми обладаю и оперирую, пожал плечами и немного приподнял руки, согнув локтях. В любом случае, как закончите, идите сразу в крепость. Если что, после окончания сражения у крепости вы узнаете, можно ли возвращаться или нет. Не зря мы строили столько различных сигнальных башен, которые уже даже до моей крепости дотянулись. — Понял, — кивнул он. — Постараюсь выполнить все рекомендации. Ну и что с собой можно будет утащить, то тоже утащим. Телек в городе еще полно, так что это не будет проблемой. — Что касается тебя... Тяжело вздохнул я и перевел взгляд на рыцаря. «Думаю, ты понимаешь, что нужно делать?» «Понимаю», — медленно кивнул он. «Сначала разгрести все, достать всех горожан, отправить их в сторону твоей крепости, после этого прочесать весь город на наличие порталов, постараться нарушить их структуру, после этого направить все оставшиеся в городе силы на помощь гарнизону восточной крепости. По крайней мере, я такие отдавал приказы на текущий момент». «Прямо из моей головы план взял» улыбнулся я, так как мне понравилась такая ответственность. Да, город на пару-тройку дней придется оставить, но без этого никуда. Нам нужно обезопасить жителей. Не знаю, как вы, а я не хочу повторения той битвы, которая была у нас спустя месяц пребывания в городе. Тот ужас надолго засел у меня в душе. В любом случае, командиры отрядов, посмотрел на толпу вояк, лучников и магов, которые до этого стояли и скучали, вы сейчас помогите, пожалуйста, по максимуму серебряному. Стражники одни не справятся, а маги пускай займутся опечатыванием амбаров. Сто процентов есть какие-то заклинания или свитки, которые вы можете использовать все. Я просто все же более воин, чем маг, в этот аспект не особо вникал. Никто из толпы не ответил, да ответа не требовался. Они и так понимали, чем им придется заняться, и что после этого делать. Осталась самая тяжелая часть. Нужно было передать свои полномочия официально при всех Элеоноре и красиво уйти в закат. Точнее, в портал, но все же. И при этом надо было как-то грамотно объяснить, зачем и почему я туда иду. Фрост повернулся к своей возлюбленной. Ты сейчас остаешься за старшую. Все мои обязанности на тебе. Я же пойду в мир демонов. Нужно уже начать кошмарить их на их собственной земле и предотвратить последующие нападения. В каком смысле? Тут же воскликнул один из глав отрядов, огненный маг, судя по одежде и ее окрасу. Мы сейчас тут будем горбатиться, а ты сваливаешь неизвестно куда. Это вообще нормально? Может, ты нам сейчас врешь? Если ты хочешь проверить, вру я или нет, можешь пройти вон, показала пальцем в сторону стабилизированного портала внутри остатков здания городского совета. Портал. Ибо именно туда я сейчас и направляюсь. Портал за мной закроется. Это единственное, что я вам могу сказать. Кроме меня никто пройти не сможет. Почему? Спокойно. Видимо, на всякий случай решил уточнить серебряный рыцарь. Потому что только у меня есть специальный пропуск. Снял я впервые перед всеми перчатку и показал тату, которая у меня осталась после встречи с Литой в пещере забытого города. Когда я погнался за полководцем плана Соблазна, мне смерть дала специальную силу. С помощью этой силы я смог заточить в себе полководца. И она даровала мне этот пропуск. Да, все это время внутри меня был демон. Все это время демон помогал защищать этот город и ни разу не ошибся. Именно благодаря этому демону мы смогли подготовиться к осаде крепости. Но единственное, что ей не удалось узнать, — это о предательстве. Зато с ней мы нашли логоо предателей и уничтожили их там. Так что если кто хочет возникать, можете пройти в портал и сдохнуть внутри. А я же пойду в мир демонов вершить свое правосудие, наше правосудие, мстить врагу, который посмел ступить на нашу законную землю. И я либо вернусь с победой и с союзным нашему городу планом, Либо я там умру, но я сделаю все, чтобы на город больше не было нападений. Я даже сжал кулак и выставил его перед собой, активно жестикулируя им в такт своих слов. Это придавало мне самому уверенности, а также в глазах слушающих я выглядел более значимо. В любом случае я сказал все, что хотел сказать, после чего развернулся и побрел в сторону здания совета. Люди остались позади меня. Эля тут же начала отдавать приказы нашей гильдии. Кто-то телепортировался обратно в крепость кто-то остался тут. Не суть, как было важно. Важно то, что она сразу начала действовать, исходя из какого-то продуманного плана. А у нее планы всегда были чуть лучше моих. По крайней мере, она действовала более расчетливо всегда, а я — импульсивно и в зависимости от ситуации. Подойдя к порталу, я вновь осмотрелся вокруг. Ладони потели, сердце бешено колотилось. Нервы были взвинчены до предела. Но в любом случае выбора у меня не было. Сама смерть дала понять, что я обязан вторгнуться в мир демонов, что я обязан устроить им там настоящий ад, какой они сами не смогут никогда устроить. На всех камнях, шипах, обломках были странные фиолетово-розовые символы на неизвестном мне наречии. Но, когда я смотрел на них, буквы словно изменялись и становились частично понятными мне, словно я вспоминал древний язык. Интересный момент. Это мне в голову вливают знания демоны? Или так срабатывает генетическая память? Боишься? С усмешкой и легкой надменностью в голосе спросила Лита, которая появилась из моей тени только сейчас. В какой-то степени, кивнул я, так как смысла скрывать от нее свои чувства не было. Она и так их все прекрасно чувствовала. Ну, в самом переходе ничего страшного не будет. Уже спокойным голосом начала разъяснять она. Даже сражений никаких для тебя не будет так как на тебе есть метка того плана, куда ты двигаешься. Метка, в которой заключена я. «Это славно!» — имолетно улыбнулся я и тут же снова стал серьезным. «Твои демоницы все успели переправиться в тот мир. Чего мне ожидать?» «Ожидать пока только спокойствие», — повернулся на камня. «Сейчас там они создают временный лагерь, откуда мы будем совершать первые вылазки и уничтожать первых противников» полномасштабной войной мы не сможем пройтись по всему плану. Даже с учетом отсутствующих там демонов, нам придется не сладко. И нас просто раздавят. Нет, мы будем действовать так, как заложено в истинной природе суккуб. Чистых суккуб. «Подрывная деятельность», — улыбнулся я. «Славно-славно. Мой конек. Теней, я думаю, в мире соблазна много. Ведь тьма — помощник страсти и похоти, насколько я понимаю». «Именно» кивнула она и улыбнулась. «Именно поэтому ему там нравилось раньше. Он любил мой мир». «Смотри, ты не слышал наш разговор». После тяжелого вздоха продолжил я. «Но у нас будет небольшое подкрепление. Ты этих славных воинов знаешь. Они способны на многое и во многом нам помогут. Когда они там окажутся, я точно не знаю. Но Лати, Грольм и Грольк будут с нами». Когда я это говорил, то чувствовал, что улыбка на лице появляется сама по себе. Я очень сильно соскучился по этой троице. Мне хотелось с ними увидеться, и я знал, что боги позволят этому свершиться. Жаль, что только на время вылазки. Жаль, что потом они опять будут вынуждены вернуться в мир смерти, но они будут рядом. Это уже много значит для меня. А я помню этих безбашенных орков. Довольно улыбнулась демоница и лукаво посмотрел на меня. Для внезапных и разрушительных атак они будут очень хороши. Алатий сможет организовать качественную оборону нашего лагеря. Я же займусь скрытием его от глаз нашего врага. Все же, невзирая на то, что у меня нет власти над планом, некоторые фокусы, скажем так, я там еще смогу провернуть. «Тогда не вижу смысла задерживаться», — набрала полные легкие воздуха. Немного подержал его там, задержав дыхание, после чего медленно выдохнул. Повернув голову в сторону Литы, я вытянул в ее направлении руку и применил свою расовую способность. За моей спиной тут же появилась пара крыльев, а мои рога снова увеличились в размерах. Раньше такого не было, но, видимо, после вселения в меня Повелителя Теней, это станет обыденностью. Может, я вообще стану демоном? Когда-нибудь. По крайней мере, после смерти это гарантировано вот только умирать мне еще рано. Подпрыгнув, я взмахнул крыльями, набрал по совету Литы достаточную скорость, после чего влетел в розовый портал. Прозвучал хлопок, я глянул себя за спину и увидел, как мой мир буквально растворился в пленке перехода. Теперь назад дороги нет, только вперед, в мир демонов, к победе или к смерти.